Вова 11 одиннадцатая. Валерий Бородин. Парк мелового периода. Было их трое. Молодых, отслуживших, холостых. Сашка, Алёха и Толян. На языке викингов. Мановарт, Скули и Аустрии. Правда и сам Валерка недолго ходил безымянным. С латинского Валерий бодрый. Значит быть ему Роскви. Бородин был согласен. Утром после легкого завтрака они вышли на охоту, прихватив с собой копья. Ружей в интермондиуме не водилось, да и какая винтовка потребуется, чтобы одолеть даже маленького динозаврика? Тоннен так в три весом. Тут уж пушка нужна. Выйдя из ворот замка, Манаварт повел всех за собой по какой-то хитрой дуге, обходя пустыри. Те были обнесены жердями, веревками, на которых болтались красные тряпочки. «Области антивремени?» – блеснул познанием Валерий. «Они!» – кивнул Александр. Очень спокойный, неторопливый, казалось даже заторможенный. «Если туда попадешь, станешь тушкой. Вернее уж, глыбкой абсолютно мертвого вещества. Это понятие такое АМВ. Из хронодинамики. Хотя, если честно, я в физике времени не шарю». Бородин хмыкнул. «Я и в обычной не очень. А вы тоже во фьорды?» «Мы уже оттуда», — сказал Толик, чернявый, худощавый и мелковатый, южанин. «Усыхают они там все на своих югах, что ли?» «Жаль», — вздохнул Роскви, — «когда толпой веселей». «Да мы так бродили просто. Все хотели к хирду одного ярла пристать, да не взяли нас». «А чего? А, а чего?» «В дружину к хорошему ярлу попасть — это все равно, что в отряд космонавтов записаться. Берут только самых-самых». «А мы еще не эти», — вздохнул Скуль, рыжий, конопатый и краснолицый. «Не, самые-самые». «С первого раза мало кому удается», — утешил его Мановард. «Так все, разговорчики прекратить. Близко уже. Тираннозавры сюда не выходят, они там, дальше». А тут и без них хватает всякой живности. Кокси, во, клыки, во, в общем, бдим. Обычная для интермондиума трава кончилась, пошли глинистые бугры и целые россыпи окатанной гальки. — Вон, видишь, — указал Сашка, — скала будто пополам расколота. — Вот между этих половинок и топаем, это портал. — А какой там год? — поинтересовался Бородин. — Семьдесят восемь миллионов с копейками какой-то год, — ответил Мановард. — До нашей эры. — С ума сойти. Покинув расселенно, Валерий почувствовал, как закружилась голова. — да я через раз, — хохотнул Сколя. — Тот кислород побольше. Бородин огляделся. Мезозой. Вдоль топких берегов мелкого ручья росли гигантские папоротники и низкорослые пальмы, который Аустрия называл бенетитами. В парке мелового периода росли и знакомые деревья, вроде гинко или араукарий. Но опознать их сразу не удавалось. Уж за 70 миллионов лет породы успели измениться. В воздухе гудели большие пчелы порхали мотыльки. Все эти делатели меда и сосуны нектара только-только появились, вместе с первыми цветами на земле. Тут в высокой траве прошелестел кто-то живой, и на берег ручья выбежал маленький длиннохвостый синозавроптерикс, как его шепотом называл Аустрий. Размером с крупного гуся синозавроптерикс был покрыт рыжим пухом, как пингвин, с хвостом полосатым, как у енота. Покрутившись, подерыв головой, и пошевелив лапами с длинными указательными пальцами, динозавр убежал по своим динозавриям делам. Его сменили велоцирапторы, не те, что снял Спилберг, а настоящие, мелкие, пернатые, лазавшие по деревьям не хуже макак. Отчего стрекотавшие велики поспешно взобрались на раскидистый саговник, стало ясно секунду спустя. С шумом и треском на поляну выскочил довольно крупный, с корову величиной, кархародонтозавр, верещавший и щелкавший зубавстой пастью. За ним следом из чащи шагнул уже настоящий великан, Дальтадромеос, поднимавший голову на высоту третьего этажа. Он шагал на мощных задних ногах, как и Кархародонтазавр, но передние лапы у него отнюдь не были рудиментами, как у Терекса. Сильные, мускулистые, они тянулись к мелкому ящеру, желая схватить того и свернуть шею. Верещавший Кархародонтазавр не убегал. Он то наскакивал на рыкавшего Дальтадромеуса, то отпрыгивал. Великан изогнулся, задирая хвост и пригибая голову, и издал рык куда страшнее львиного. Это проняло мелкого, и тот скрылся, продолжая повизгивать. Рыкнув для порядка, Дальтадромеус скрылся в зарослях. — Как тебе наши зверушки? — тихо поинтересовался Аустрий. — Офигеть! — восхищенно выдохнул Росквей. — Разговорчики, — шуганул их саш Двигаем к болоту. Наша дичь где-то там. Посматривая по сторонам, охотники двинулись берегом ручья, пока не вышли к небольшому озеру. На берегу сидел громадный спинозавр. Если встанет на задние лапы, передние положат на балкон пятого этажа. челюсть у него были длинной и слабые, а на спине трепыхался кожистый парус, насыщенный кровеносными сосудами. Эдакий радиатор. Спинозавр напрягся, медленно вытянул голову, подобрался и вдруг мгновенно черпнул воду лапой. Когти в 30 сантиметров не просто сцапали крупную рыбу, а накололи ее, как трезубцем. «Ловись, рыбка большая и маленькая», — пробормотал скуль. Спинозавр, сыто ворча поковылял в чащу, дабы закусить добычей. «Пошли!» Подныривая под листья папоротников, Валерий обошел вместе со всеми озеро. Под ногами зачавкало, а лес поредел. Открылись заводи, топки берега которых были истоптаны лапами и копытами в месиво, словно во дворе коровника. Пахло примерно так же, грязь была отлично унавожена. И в этой грязи, хлюпая-шлепая, бродили гадрозавры, утконосые создания с гребнями на голове, Каждый весом со слона. Их тут были сотни. Огромное стадо щипало водоросли или закусывало мелкой рыбешкой. И все эти гадрозавры оглушительно кричали, качая головами, задирая хвосты. А над заводями кружили красные птеродактели, тоже высматривая рыбу. «Завалим вон того!» — крикнул Максим, указывая на небольшого гадрозаврика размером с быка. «Детеныш видать!» Особой борьбы с погонями не случилось, добыча подпустила людей, тупо глядя на них, и лишь когда копье Манаварда проткнуло гадрозавра, тот обиженно заревел. Скуль не мешал животному выбраться на сушу, а когда тот покинул воду, нанес удар копьем. Тут и Аустрия подключился, и Роскви. Уделали гадрозавра. Максим Столянов в два ножа вырезали килограммов десять грудинки и оставили тушу. найдется кому позаботиться о погребении маленькие по коленным человеку комсогннатиды юрки и драчливые тут же забегали вокруг убитого динозавра возбужден чирика туда указал моноард наподобие скалистого островка связанного с берегом песчаной косой там у нас охотничий домик заимка так сказать заимка оказалась довольно таки просторной пещерой вход в которой окружали огромные каменные глыбы Образовался этакий дворик, в пределах которого можно было не опасаться хищник. Мясо гадрозавра было темным, как говядина. Но Валерий с подозрением посматривал на него. Все ж таки рептилия. Скули понятливо рассмеялся. Это не змею кроскви это динозавр. У гадрозавра печенка вкусная, мечтательно сощурил Саустри. Но ее вымачивать надо, это долгая история. Лучше шашлык. пока Леха с Валеркой разжигали костер и таскали обкорненные сучья, выброшенные водой на берег. Максим толиком нарезали мясо, нанизали на ветки шампуры, подсолили, поперчили, каким-то местным соком полили, выдавив продолговатый, как огурцы, фрукты, желтый, словно лимон, и такие же кислые. Хор гадрозавров стал для Роскви привычным, как вдруг крики приняли паническую окраску, а после раздался низкий колеблющийся звук, наподобие грохота камни-дробилки. — Ничего себе! — пробормотал Манаварт, вслушиваясь. — Тираннозавр, что ли? — Смотрите! — охнул Аустрия, указывая на заросли, вымахавшие на том берегу заводи. Там, задирая горбоносую голову до макушек деревьев, стоял тираннозавр. Его шероховатая кожа, местами обвисшая тяжелыми складками, была серо-зеленого цвета с широкими фиолетовыми полосами по бокам. и делалось невидимой на фоне пышной растительности. Куда до доти рексогревастому царю зверей? Левики всякие с тигриками, для него все равно, что мышки для кота. Бородин, оплывая страхом, разглядывал чудовище, как загадочную картинку в журнале для детей, где спрятался зайчик, и открывал все новые подробности. Вот могучие задние лапы, огромные, как деревья, в два обхвата, широко распластанными пальцами и выпуклостями из полинских мышц. А вот когтистые передние лапки, маленькие и скрюченные. Покатая спина, спадает невероятно мощный хвост. Терекс отмахнулся головой от мух, ползавших по его морде. Странный вырост на горле ящера, качнулся дряблой мотней. Утробный хриплый клёкот вырвался из чудовища, и люди словно очнулись. «Ну, ничего себе!» — выдохнул Скули. Тиранозавр, до этого терпевший присутствие утконосых, внезапно рассверепел. То ли коми земли долетели до чудища и оскорбили мезозойскую тварь, то ли рев гадрозавров был ему неприятен. А только Тирекс бросился к берегу. Ящер не бежал. Он энергично ступал, покрывая с каждым шагом по пять метров и вгоняя землю в дрожь. Кадрозавры в панике бросились прочь, зарываясь в воду. Террекс не отставал. Клоняя, вытягивая зубастую голову, как рассерженный гусак, яще тяжело трусил за утконосами. Догоняет. Быстро перебирая лапами, раскачиваясь и переваливаясь, тернозавр сокращал дистанцию, приближаясь к острову. Валерий ясно видел большие круглые глаза динозавра, тусклые и мрачные. и длинные ряды загнутых назад зубов без губой пасти. Ноздри чудища шевелились, раздувались и чуть ли не огнем пыхали. Годрозавров спасли маленькие трицератопсики. Трехрогая самка с выводком перебежал дорогу Терекса и сбила того с ритма. Звероящер потрюхал по инерции, остановился нюхой землю и учуял недавно убитого годрозаврёныша. Исполинские когти задней лапы пропахали грязь, будто плугом. Тиранозавр возвышался, как башня, с высоты своего роста озирая заводи. Враг был повержен. Тирек задрал голову и разразился победным бедным ревам. Шубно загребая лапой, он согнулся над трупом динозавра, жадно принюхиваясь. Высунул черный мускулистый язык, раздвоенный на конце, лизнул тушу. Вкусный кусочек. Пасть раскрылась, и Тернозавр аккуратно подобрал убиенного, откусывая переднюю часть. Не побрезгивал и задний, вздернул голову, заглатывая, и сжал зубы. Обрубки ног и хвоста упали в траву. Терекс сделал глотательное движение, глянул сверху на второй кусочек, и пасть с красными от крови зубами пошла вниз. Совершенно неожиданно Птеродактиль, до этого отрешенно наматывавший круги, спикировал с клёкотом и ударил чудище клювом. Левый глаз тираннозавра лопнул и Рекс окривел. От боли ящер пустил могучую струю мочи и заревел, забирая на самые верха. Мотнув громадной головой, тираннозавр сцапал Птеродактиля, тот забился меж могучих клыков. Однако глотать летунати Рекс не стал. Выплюнув полудохлого птерозавра, ящер придавил его лапой и принялся втирать обидчиков в грязь, как окурок. Довольно натешившись он доел гадрозавра и, порыкавив, сдернул голову, удалился, сотрясая землю. — Вот это ничего себе! — пробормотал Аустрия. — Удачно мы на охоту сходили! Маннаварт хмыкнул. — Теперь главное, — сказал он, — удачно с этой охоты вернуться! Валера расширенными глазами смотрел на мир, открывавшийся ему за оградой. «Это сколько же чудес на свете!» Позыв кумстванием тут же перебил скули, он крикнул. «Кушать подано, садить жрать, пожалуйста!» Шашлык вышел отменным, и не только потому, что Бородин проголодался. Мясо было нежным и мягким, сочным и в меру прожаренным. Да еще с караваем серого хлеба. Серого — это потому, что его не отбеливали квасцами. Намололи муки из зерна, да и замесили тесто. Роскви прислушался к себе. Совесть его еще мучила, но и уверенность в правильности выбора росла. Представить себе, что он мог лишиться сегодняшней охоты и после завтрашнего похода во фьорды? Нет, лучше такое не представлять. А бонусы? Без них он не останется. Да будет.